Глава двадцать Священный Орден. Сквозь необъятные просторы, покрытые белоснежным ковром, вместе с конницей Драгомира мы продвигались по узкой дороге. Извивавшиеся в сосновом бару, высокие деревья, окутанные снежной вуалью, казались величественными стражами этих мест. Легкий морозец щекотал щеки, а ветер приносил с собой свежий запах хвои и чего-то еще едва различимого в воздухе. В седле я держалась не так уверенно, как остальные, но за время нашего путешествия уже много чему научилась. Да и Валера всегда был рядом, чтобы дать верный совет или просто поддержать, когда доставшийся мне нравный конь демонстрировал характер. Прошло немного времени, и вот вдалеке на фоне леса показалось одно из зданий Священного Ордена. Утопая в снежных просторах, величественная конструкция выглядела как будто вырезанная из самого льда высокие башни украшенные резьбой и запечатленные зимним сиянием поднимались к небу а большие окна отражали свет слабого солнца создавая иллюзию магического мерцания чем ближе мы подходили к вратам тем быстрее билось мое сердце. я даже перестала кутаться в плащ который и так не особо спасал от зимнего холода было что то в этом месте что не получалось увидеть глазами, только почувствовать. Будто невидимые потоки магии, витающие в воздухе, теплые и согревающие, проникали под кожу. Не знаю, как это возможно, но они сами тянулись ко мне, желая наполнить, и я охотно впитывала их, словно измученная жаждой. «Да чего же удивительное место!» не сдержала я эмоций, которые так и просились наружу. «Вы тоже это чувствуете?» Енот Валера повел своим подвижным носом, охотно принюхиваясь, и от чего то жадно сглотнул. «Ты про аромат аппетитного жаркого в воздухе?» «Нет, я не про это. А ты снова голоден?» — ответила ему с улыбкой. «Голоден. Даже не представляешь, насколько. Стоило нам встретиться взглядами, и на моих щеках вспыхнул стыдливый румянец. Да. На рассвете Валерий снова обернулся в непоседливого сорванца енота». Но эта ночь, которую мы провели вместе, все еще не выходила из моей головы. Если совсем честно, я содержимостью маньячки уже ждала очередного заката и мысленно отсчитывала часы, когда вновь смогу прикоснуться к любимому мужчине, почувствовать его тепло, раствориться в его жарких ласках и поцелуях, а пока едва сдерживалась, чтобы прямо сейчас не заобнимать его до смерти, такого милого и пушистого. Тогда о чем ты? Присоединилась к нашему разговору Марфа, которая ехала на коне рядом с нами. О магии, о чем же еще? Она здесь повсюду, хоть ложкой ешь. Я ничего такого не чувствую, с некоторой грустью призналась подруга. Все это время в пути, пока я продолжала изучать карманную энциклопедию ведьмы, Марфа всякий раз охотно присоединялась к этому занятию, в надежде, что и в ней проснется частичка волшебства. Но бестолковая метла, которая теперь прилетала ко мне по первому зову, словно послушная собака, после ее призывов даже не дергалась в сторону, стоя как вкопанная. Правда, что делать с ней дальше, с этой самой метлой, я так и не разобралась. Не летать же на ней, в самом деле. Неудобно как-то и совсем небезопасно. Попробуй удержи равновесие на какой-то палке. Нет, к такому испытанию я еще не была готова. Это место оказалось наполнено не только магией, здесь от каждого камня веяло умиротворением и тысячелетней историей. Вдали в горах гремел водопад, его шум напоминал о силе природы и ее бесконечной красоте. Мой взгляд поднялся к высоким пикам, где на горной вершине проступали очертания эльфийского замка. С этого ракурса казалось, что он был создан из чистейшего хрусталя переливающегося под солнечными лучами. Но больше всего меня радовало то, что мы успели. Мой Валера был жив, здоров и полон сил. Если проклятие действительно его настигнет, то к этому времени мы успеем встретиться с эльфийским королем и любыми способами раздобудем лекарства. Когда мы подошли ближе, ворота распахнулись, и нас, будто долгожданных гостей, вышла встречать целая делегация». «Приветствуем вас на земле священного ордена!» Драгомир шагнул вперед, чтобы вести от лица всех нас переговоры. Я же старалась держаться поближе к Марфе и тихим шепотом незаметно завалила ее вопросами. «Неужели этот мужчина с длинными белыми волосами и есть эльфийский король? Такой статный и благородный. Признаться после твоих рассказов, я представляла его несколько иначе». «Нет, что то тихонько хмыкнула девушка. «Это интендант короля. Видишь вышивку на его плаще?» Я кивнула. Вышивка там была богатая, с серебром и драгоценными камнями. Такую грех не заметить. Это символ королевской семьи, знак их безграничной силы и величия. А кто эта женщина рядом с ним? Не унималось мое любопытство. Это великая Халли, первая супруга короля. Одета она была действительно по-королевски. Великолепное платье светло-зеленого цвета, подчеркивало ее изящество. Длинные локоны белоснежных седых волос спускались на плечи, а серьги из чистого серебра сверкали подобно звездам, создавая ауру величия. «Первая?» — невольно резанула мне слух. «Есть и другие?» — «Еще бы!» — фыркнула Марфа. «Целый гарем брошенных женщин. Самые магически одаренные из них впоследствии находят приют здесь, в стенах священного ордена». Служительницы Ордена были окружены светом. Их наряды состояли из длинных белоснежных платьев, крепко облегающих фигуру и струящихся по полу, что делало женщин еще более эфемерными. Каждая из них носила пояс, украшенный цветами, символизирующими магию и жизнь дремучих лесов. Эльфийки с любопытством и деликатностью склонили головы в знак уважения к редким гостям, а интендант короля с легкой улыбкой на губах шагнул вперед, будто хотел поприветствовать каждого из нас лично. Все здесь дышало благородством, знанием и умиротворением, но когда очередь дошла до меня, под проницательным мужским взглядом, я почувствовала некоторое волнение, будто интуиция нашептывала мне остерегаться. Когда интендант остановился передо мной, его взгляд стал более пристальным. Таларис, Как он представился, мягко дотронулся до моей руки, и будто по волшебству в воздухе запахло свежесрезанными травами и цветами. Я растерялась на мгновение. Это походило на галлюцинацию, которую он вызвал своим прикосновением. «Ваша аура», — произнес он, и его голос был как сладкая мелодия для моих ушей. «Она такая яркая и полна жизненной силы. Вы несете в себе искры древней магии, Мария» а какой потенциал, давно такого не встречал. Услышав это, я застыла в растерянности. Какая еще древняя магия. Я с непослушной метлой едва научилась обращаться, и так по мелочи, а из его уст это звучало, будто впереди меня ждала потрясающая магическая карьера. Естественно, мои глаза расширились от удивления. «Не понимаю, о чем вы говорите», — пролепетала я, — ощутив, как страх липкими щупальцами пробирается по спине и быстро выдернула свою руку, словно прикосновение этого мужчины могло ее обжечь. «Я самая обычная ведьма, ничего такого!» Интендант слегка наклонил голову, его улыбка оставалась на месте, но глаза становились все более проницательными. «Ничто не бывает обычным в этом мире, особенно когда дело касается магии», слишком сокровенно прошептал эльф, гипнотизируя взглядом. «Возможно, именно поэтому вы здесь и оказались. От судьбы не убежишь». «Нет, нет, нет. Не такого будущего я хотела. Мы с Валерой вернемся домой, и никакие эльфийские мужики в плащах с сексуальным прищуром нас не остановят. Из ревности или просто желая отогнать от меня этого высокопоставленного эльфа, Валера зарычал и оскалился». «Пойдемте», — предложил Драгомир, так своевременно закрыв нас своей широкой спиной. Мы здесь по поручению короля, и чем быстрее приступим к расследованию, тем лучше. Мы дружно закивали, натянув на лица самые радушные улыбки, чтобы избежать неловкости. Нас провели сквозь еще одни внутренние ворота, и мой рот приоткрылся от удивления. Здания, выстроенные вокруг, оказались величественными и утонченными одновременно, с высокими арками и витиеватыми узорами, Каждое строение походило на произведение искусства. Необычная архитектура умело сочеталась с элементами природы, вездесущие лианы, цветы и даже ручьи, которые текли вдоль стен, низвергаясь в кристально-прозрачные бассейны. Внутри царила тишина, разрываемая лишь шепотом водопадов в окружавших нас зимних садах. Микс света и тени играл на стенах, создавая впечатление, будто сама природа охраняет это священное место. «Проследуйте за мной ваши покои, а затем вы сможете увидеть, как у нас здесь все устроено», сказала одна из эльфийских служительниц. Вскоре мы оказались в просторных спальнях, оформленных в мягких пастельных тонах. Окна выходили на цветущие сады, а каждая деталь была продумана до мелочей. Несмотря на внешнюю холодность, Эльфы оказались очень гостеприимным народом. Они пригласили нас отобедать и с интересом наблюдали за тем, как шустро Валера справился с тарелкой того самого жаркого. Еды по объему хватило бы рослому мужчине. Когда же крошка енот все это с аппетитом слопал, у эльфов даже забавно зашевелились уши. Отпустив остальных по делам, Таларис решил лично провести для нас экскурсию по территории Ордена и начал сразу с самого любопытного места. А вот и главное — хранилище священных венков. Эльф остановился у отдельно стоящего здания, на увесистых дверях которого висел хитрый замок. Вооруженная охрана, подпуская нас ближе, расступилась в стороны. Кто попало сюда, точно не войдет. Это отсюда исчезают венки. Деловито прищурился Драгомир. Да, отсюда, с сожалением вздохнул эльф. Ума не приложу, кому и как это удается. Варвары? Ну зачем им священные венки? Я и сам хотел бы это знать. Воры наведывались в хранилище и прежде, но король запретил распространять слухи, велел самостоятельно разобраться. Мы усилили охрану, на двери наложили магическую печать, но это не спасло. И если в прошлые разы исчезало не так много, то в последние месяцы целые партии, готовые к отгрузке в столицу. Они словно испарились. Пока мужчины общались, Валера спрыгнул с моих рук и принялся обнюхивать ближайшие кусты, будто напал на след. Я не возражала. Дикий лес остался за высокими стенами, а здесь с ним вряд ли что-то могло случиться. — У кого, кроме вас, есть ключи от хранилища? — Намекаете на кого-то из своих? — нахмурился Таларис. — Это исключено. «Каждый из служителей Ордена, не задумываясь, отдаст жизнь за общее дело. Да и за его стены послушницы не выходят, а любые внешние контакты запрещены. За исключением приглашенных гостей, которые приезжают сюда сами, как мы сейчас». Уточнила я, и эльф в который раз за день замер на моем лице слишком заинтересованным взглядом, который мне совсем не нравился. «Да, Мария, именно так». На гости в этих стенах — большая редкость. Вы здесь с позволения короля и по его же поручению». Стоило нам войти внутрь хранилища, и меня посетило странное чувство, словно все это я уже где-то видела. Драгомир принялся осматривать помещение на предмет возможного проникновения. Высоко под потолком имелись стрельчатые окна, и воевода потребовал принести лестницу. Таларис и Марфа всюду ходили за ним следом, подсвечивая темные углы магическими фонарями, будто искали любые улики. меня же заинтересовали сами венки, и я присела на корточки, чтобы рассмотреть их поближе. Валера тут же оказался рядом и, будто читая мои мысли, произнес: "Только посмотри на эти цветы и елочки. Мне кажется, или точно такие же мы видели на складе Самарского из его новой коллекции для VIP клиентов". Я еще тогда подумал. Какая удивительно тонкая, даже изящная работа для бывших доярок и его деревенских коровников. Да, точно, согласилась я, явно настроенная с ним на одну волну. Только ленты другие, а в остальном даже позолоченные шишечки такие же. Думаешь, здесь тоже время от времени открывается портал? Или кто-то его специально открывает? Поверить в то, что Виктор Николаевич, наш давний бизнес-партнер, Всегда такой простой и радушный, как-то в этом замешан, получалось с трудом. Но очень похожие венки на его складе точно были. Я видела их собственными глазами. «Уж как-то все слишком удобно для Самарского, если он к этому причастен», — добавила я, и мой голос дрогнул от напряжения. Мы общались тихим шепотом, но Таларис неожиданно резко развернулся в нашу сторону, словно что-то заподозрил. Мужской внимательный взгляд замер на моей фигуре, и у меня вспыхнули щеки. О том, что Валера оборотень, мы пока решили не распространяться. И я испугалась, что он мог о чем-то догадаться. «Надеюсь, трогать венки не запрещено? Они такие красивые, что я не смогла удержаться», разыграла саму невинность, захлопав ресницами, в то время как Валера снова заводил в воздухе своим любопытным носом. А еще совсем по-животному, Нарочито зачесался, будто разгонял надоедливых блох. «Если желаете, Мария, я лично провожу вас в мастерские, где эти самые священные венки изготавливают. Пригласить остальных не могу. Таинство сотворения венков хранится в секрете. Но для вас, как для носителя искры древней магии, сделаю исключение». Просиял мне мужчина своей белозубой улыбкой, и прозвучало это как приглашение на самое настоящее свидание. Как же мне хотелось отказаться и никуда с этим подозрительным эльфом не ходить в одиночку. Но мой бесстрашный босс с пушистым полосатым хвостом уже подавал недвусмысленные сигналы. Конечно, он все время будет рядом, и со мной ничего плохого не случится. Для нас это отличный шанс собрать дополнительную информацию о магических венках и порталах, которые нельзя упускать. Главное — успеть вернуться в свои покои до заката. «Спасибо за предложение, Таларис. Я с огромным удовольствием натянула на лицо улыбку, и интендант короля тут же протянул мне руку. Упс, а этот ушастый красавчик времени зря не теряет. Похоже, моя индивидуальная экскурсия уже началась».